Девять лет воздержания в казарме, жизнь в общих комнатах, постоянные заботы о содержании в порядке формы, одежды и личного снаряжения, напряженность маршей, бессмысленные каникулы. Каждое лето он на полтора месяца уезжает к родителям, но видит в них чужих людей, не испытывает никаких чувств к своему брату. Мать госпожа Сайрус Каммингс, Приводит его в уныние своими воспоминаниями о родных местах. Помнишь, Эдди, как мы отправлялись на холм и рисовали? Да, мама. По окончании школы он получает звание старшего кадета. Дома, появившись в форме, он производит небольшой фурор. Люди знают, что он поступает в Вестпойнт и указывает на него девушкам, с которыми Камингс вежлив, но холоден. Он выглядит привлекательно, не очень высок ростом, но статен, лицо умное, холеное. Отец вступает с ним в разговор. «Ну, сын, ты готов поступить в Вестпойн?» «Думаю, да, сэр». «Хм, ты доволен, что был в военной школе?» «Я старался как мог, сэр». Сайрус удовлетворенно кивает. «Ему нравится мысль о Вестпойнте». Он давно решил, что в банке его заменит маленький Мэтью Арнольд. А этого странноватого напыщенного парня лучше держать подальше от дома. «Это неплохо, что мы пошлем тебя в Вестпойнт», — говорит Сайрус. Но от сильного возбуждения Эдвард не находит слов. Когда он разговаривает с отцом, ладони у него покрываются потом. «Конечно, сэр». Он знает, что именно такой ответ хотел бы услышать Сайрус. «Да, сэр, я надеюсь на успех в Вестпойнте». «Так и будет, ведь ты же мой сын!» Дилорита покашливает и похлопывает сына по спине. «Конечно, сэр!» Затем Эдвард спешит уйти, это его обычная и основная реакция. Летом, после двух лет обучения в Вестпойнте, он встречает девушку, на которой ему предстоит жениться. Он не приезжал домой уже два года, потому что у него не было длительных каникул, которые позволили бы совершить такую поездку, но по дому он не скучал. На этот раз в каникулы он отправляется в Бостон навестить родственников матери. Город приводит его в восторг. После первого краткого разговора с родственниками о городе их манеры – настоящее откровение для него – Сначала он очень вежлив, сдержан, понимая, что пока не узнаешь, какие ошибки недопустимы, свободно разговаривать нельзя. Но иногда происходят и волнующие события. Он прогуливается по улицам Бикенхилла и с удовольствием поднимается по узким тротуарам к стейтхаузу и, замерев, наблюдает за игрой огней на площади Чальза, что в полумиле дальше внизу. Медные чугунные сигнальные кольца на дверях действуют на него интригующе. Он с интересом разглядывает узкие двери, прикладывает руку к шляпе, приветствуя пожилых, одетых в черных женщин, благосклонно, с некоторой тенью сомнения, улыбающихся его форме кадета. «Вот это мне нравится. Я влюблен в Бастон», — говорит он несколько недель спустя своей кузине Маргарет. С ней у него уже установились близкие дружеские отношения. «Неужели?» – спрашивает она. «Город становится каким-то жалким. Отец как-то говорил, что мест, куда можно пойти, остается все меньше и меньше. У нее несколько удлиненное лицо, от него веет приятным холодком. Нос чуть великоват, кончик слегка вздернут. Ох уж эти ирландцы!» – не поддакивает он и тут же смущается от сказанного – так как сознает, что его слова банальны. Дядя Эндрю всегда жалуется, что они забрали власть себе. Позавчера он сказал, что здесь сейчас, как во Франции. Ты ведь знаешь, он был там. Карьеру теперь можно сделать только на дипломатической или военной службе, но и там есть свои минусы. Поняв свою ошибку, быстро добавляет, ты ему очень нравишься, я рад. «Ты знаешь, странно, но несколько лет назад, — говорит Маргарет, — дядя Эндрю совершенно не переносил пехотинцев. Скажу тебе по секрету, — она смеется, берет его под руку, — он всегда предпочитал флот. Он говорит, что у моряков манеры лучше. В общем, да. На какое-то мгновение он теряется. Их вежливость и то, что его приняли в их семье как родственника, он видит в новом свете». Он пытается припомнить и с новой точки зрения пересмотреть все разговоры, которые велись при нем. «Но ты не придавай этому значения», — говорит Маргарет. «Ведь люди двулики. Страшно подумать, но мы считаем правильным и принимаем только то, что считается правильным и принято у нас в семье. Меня буквально потрясло, когда я впервые поняла это». «Тогда со мной все в порядке», — облегченно говорит он. «Нет-нет, ты ничего не думай». Она начинает смеяться, и он после некоторого колебания присоединяется к ней. «Ты всего-навсего наш дальний родственник запада. Мы просто не привыкли к этому». На ее продолговатом лице на какое-то мгновение отражается веселье. «Серьезно, до сих пор мы знали только флотских. И Том Гопкинсон, и Тэтчер Ллойд, ты, кажется, встречал его. Оба они моряки». И дядя Эндрю хорошо знает их отцов. Но и ты нравишься ему. По-моему, он когда-то увлекался твоей мамой. Это уже лучше. Они снова смеются, усаживаются на скамейку и бросают камешки в реку. Ты очень жизнерадостна, Маргарет. О, я ведь тоже двулика. Если б ты знал меня лучше, то сказал бы, что я страшно капризна. Уверен, что не сказал бы. Ты знаешь, я плакса. Я по-настоящему расплакалась, когда мы с Мино проиграли гонку на лодках два года назад. Это было глупо. Отец хотел, чтобы мы выиграли, и я испугалась, что он станет ругаться. Здесь нельзя и шагу ступить, всегда найдется причина, по которой то одно, то другое делать нежелательно. На какое-то мгновение в ее голосе появляется горечь. Ты на нас не похож, ты серьезен. И кажешься таким солидным. Ее голос снова звонок и весел. Отец сказал мне, что ты второй по успеваемости в классе. Это неприлично. А середнячком было прилично. Только не тебе ты будешь генералом. Не верю. В эти недели пребывания в Бостоне он научился говорить особым тоном, более высоким тембром, чуть-чуть размереннее. Он не мог найти слов, чтобы передать свое впечатление от города. Все здесь казалось ему совершенным. «Ты просто смеешься надо мной». Он слишком поздно спохватывается, что произнес банальную фразу из речевого обихода жителей Среднего Запада, и это на какой-то момент выводит его из равновесия. «О, нет! Я уверена, что ты станешь большим человеком!» «Ты мне нравишься, Маргарет!» Иначе и быть не могло после того, как Яна говорила тебе столько комплиментов. Она снова смеется, а потом добавляет искренне. «Не исключено, что мне хочется нравиться тебе».